Гэмми и Элиоту, вы оба хороши в том, чтобы быть плохими. Глава 1. Впервые в жизни дом, в котором Кол вырос, показался ему маленьким. Аластер притормозил, и они вышли из машины. Хавок выскочил следом, и слайм побежал вдоль лужайки. Аластер покосился на колла, после чего запер двери. Не нужно было нести чемоданы, волноваться о сумках и другом багаже. Кол вернулся домой от мастера Джозефа ни с чем. Не совсем так, произнёс в его голове голос Арона. Ты заполучил меня. Кол подавил улыбку. Папа посчитал бы это странным, начнён ни с того, ни с сего улыбаться. Особенно если учесть, что в последнее время поводов для веселья было мало. Да, мастер Джозеф и его войско было повержено магистериумом, но какой ценой! Лучший друг Колла Арон восстал из мертвых только чтобы вновь умереть. По крайней мере, все так думали. Ты в порядке, сообщился Аллистер, глядя на Колла. Тебя не укачало? Кол оставил попытки сдержать улыбку. Я просто рад вернуться домой. Аллистер Нелов к его обнял. Я тебя не виню. Внутри дом тоже показался Колу меньше. Он, струсящим за ним по пятам Хевиком, зашёл в свою комнату. Кол до сих пор не привык к обычным зелёным глазам волка, сменившим воронки охваченного хаосом. Кол почесал Хевика за ухом, и волк зевнул и забил хвостом по полу. Кол бродил по комнате без особой цели, беря в руки и кладя назад вещи. Его старая форма со времён железного года Гладкие мелкие камушки из пещеры Магистериума. На фотографии он, Аарон и Тамара. На лицах всех троих улыбки до ушей. Тамара у коллаза сосала под ложечкой. Он не говорил с ней с того момента, как она стояла на коленях рядом с ним на поле боя перед крепостью мастера Джозефа. Тогда он почти поверил, что её чувства к нему сильны, как ему того и хотелось. Но последующее молчание расставило всё по местам. Одно дело, когда ты не хочешь, чтобы кто-то умер, но совсем другое хотеть говорить с ним после того, как он выжил. Тамара с самого начала была против воскрешения Аарона, а после того, как Коллу это удалось, она не считала Аарона прежним. Если говорить на чистоту, Аарон вёл себя не так, как прежде. Оказалось, что с душой, возвращённой в уже слегка разлагающееся тело, происходят странные вещи. Это может показаться смешным, но Аарон стал куда больше походить на самого себя, поселившись в голове Колла. Но Тамара не знала, что он всё ещё оставался на этом свете. И Кол, опираясь на её прошлую реакцию, пребывал в уверенности, что это открытие вызовет у неё серьёзные подозрения. Она и так уже считала Колла злым магом, ну или склонным кзлу, как минимум. И Кол предпочёл бы об этом не думать, потому что из всех людей на земле Тамара всегда верила в него как никто другой. Мы всё же должны ей рассказать, ты же понимаешь. Кол вздрогнул. А Арон был с ним всё время, пока он поправлялся в больничном крыле магистериума от последствий использования слишком сильной магии хаоса в битве с Алексом. Но всё равно это нервирует, когда другой человек слышит и отвечает на твои мысли. В дверь постучали, и она приоткрылась. Как насчёт пообедать, спросил Аластер. Хочешь, я устрою сэндвичи с острым сыром или можем заказать пиццу? М-м, сэндвичи были бы, кстати, ответил Коул. Аластер подошёл к готовке тщательно, растопил масло на сковородке, чтобы хлеб хорошо подрумянился, и открыл банку томатного супа. Папа Колла никогда не был великим поваром, но обед за одним столом с ним И скармливание украдкой хэвоку корочек было лучше самого вкусного пира, который только мог сотворить мастер Джозеф. И так начал Алестер после того, как сел за стол и они оба приступили к еде. Томатный суп был солено-сладким, самое то, а сырные сэндвичи в меру острыми. Нам нужно поговорить о будущем. Кол оторвал взгляд от супа. А в будущем, недоуменно переспросил он. У тебя впереди золотой год в магистериуме, все согласны, что ты эм узнал достаточно о магии, чтобы засчитать тебе серебряный год. Ты пройдёшь через врата, как только вернёшься в школу осенью. "Я не могу вернуться в магистериум", воскликнул Кол. "Все меня ненавидят". Алстер Рассейн откинул назад свои тёмные волосы. Скорее всего, уже не так сильно ты снова герой. Папа Колло был во многих смыслах прекрасным отцом, но ему всё ещё предстояло серьёзно поработать над деликатностью. Как бы то ни было, тебе осталось проучиться всего год, и раз мастера Джозефа больше нет, он обещает быть спокойным. Коллегиум. Тебе не обязательно поступать в коллегиум Кол, возразил Алстер. И я считаю, что тебе и не стоит. Теперь, когда Арона не стало, ты единственный творец. Они попытаются использовать тебя, но никогда не будут тебе доверять. Ты не сможешь жить жизнью обычного мага. Кол подумал, что едва ли у мага вообще любого может быть обычной жизни. Что же я буду делать? Пойду в колледж? Я в колледже не учился, заметил Алстер. Мы можем уехать. По путешествовать немного отец и сын. Я могу научить тебя своему делу, откроем где-нибудь бизнес, например, в Калифорнии. Он зачерпнул ложкой суп. Я хочу сказать, нам придётся сменить имена. Избегать магистериум и ассамблеум, но это будет стоить того. Кол не знал, что на это ответить. Прямо сейчас мысль, что ему больше не придётся иметь дело с ассамблеей. С их мнением о творцах и ненавистью к Константину Меддену, врагу смерти, чья душа жила в теле Колла, казалось заманчивой, но "Слушай, я должен тебе кое в чём признаться", сказал Колл. Аарон не ушёл совсем. Алстер обеспокоенно нахмурил брови. "Упс", произнёс Аарон. "Надеюсь, он не слетит с катушек". "Что ты имеешь в виду?" осторожно спросил Алстер. Я имею в виду, что он все еще в моей голове, в смысле, он живет внутри меня. Выпалил Кол. Тебе совсем не обязательно ему об этом рассказывать. Что в случае с Саароном было весьма спорным утверждением, учитывая его недавние заявления о необходимости разговора с Тамарой. Алстер медленно кивнул, и у Кола, будто гора, свалилась с плеч. Реакция папы была многообещающей, может, у него есть идеи, как им быть дальше? Это правильный подход, наконец, произнес Алстер. Ты очень хорошо со всем справляешься. Горе, это тяжело, я знаю по себе, но главное помнить человека, который нас покинул, и ты не понимаешь, перебил Кол. А Орон говорит со мной, я слышу его. Алстер покивал. После смерти твоей матери я иногда тоже так себя чувствовал, будто я могу практически слышать, как Сара ругается на меня. Особенно в тот раз, когда ты ползал во дворе и наелся земли, пока я на что-то отвлекся. Я ел землю, спросил Кол. Это укрепило твой иммунитет, с выпускной уверенностью заявил Аллестер. Ты в полном порядке. Может и так, согласился Кол. Но не в этом дело, а в том, что Аарон правда на полном серьезе внутри меня. Аластер положил руку ему на плечо. Я знаю, что так оно и есть. И у Колла не хватило духу продолжить этот разговор. Ночью накануне отъезда из дома ради предстоящего последнего года обучения в магистериуме Колл лежал без сна в постели, рассечённый полосой белого лунного света. В собранной сумке ждала своего часа тёмно-красная форма золотого года в памяти всплыл образ алекса страйка в такой же форме уверенного в себе и в окружении друзей теперь алекс мёртв колл был рад этому алекс убил аарона и получил по заслугам кол прошептал аарон не думай об этом тебе просто нужно пережить завтрашний день но все будут ненавидеть меня возразил слух Кол. Ну да, его честь считал иначе, но сам Кол был в этом почти уверен. Может, он и вышел из последней битвы на стороне добра и спас магистериум, но по-прежнему оставался обладателем испорченной души Константина Меддена. Хавек заскулил и уткнулся носом в ладонь Колла, после чего попытался залезть под одеяло. Это выглядело мило, когда он был маленьким. Но лежать со взрослым волком в кровати было откровенно опасно, даже после того, как он перестал быть охваченным хаосом. "Хэвок, перестань", подумал Аарон, и Хэвок вскинул голову и заморгал. "Он меня слышит", обрадовался голос в голове. "Тебе кажется", проговорил Кол. В дверь постучали. "Кол, ты разговариваешь по телефону?" спросил Аластер. Нет, крикнул Кол это я, Хевику. Ладно, с сомнением отозвался Алстер, но всё же ушёл. У тебя есть Тамара, Хевик, и я сказал Аарон. Пока мы все вместе, всё будет в порядке.